В Ниццу приезжают известные модельеры, режиссеры, кинозвезды и музыканты. Все хотят погреться под ласковым солнышком и искупаться в теплом Бирюзовом море. Я живу на вилле родителей, а они купили квартиру в Монако и перебрались туда. Я унаследовал их бизнес и теперь тружусь вместе со своим отцом, приумножаю наш капитал. Ну, а еще я очень люблю гостить у родителей в Монако. Там царит столь необыкновенная атмосфера роскоши и элегантности, что просто не передать словами. Монако называют местом встречи элиты. Вместе со своими родителями я участвую в благотворительных приемах и балах, которые проводятся в Монте-Карло. У тебя такая интересная жизнь: балы, благотворительные приемы. А приезжай ко мне в гости. Я встала как вкопанная и переспросила. «Ты пригласил меня к себе в гости?» «Приезжай, я покажу тебе столько интересного!» Не знаю почему, но на моих глазах вновь показались слезы. «Но я беру часы в ремонт у пьяных мужчин и сажусь в машину к незнакомым молодым людям», — повторила я. «Ну и что? Я тоже не без греха», — совершенно спокойно ответил Шарль. «Ты тоже берешь часы у пьяных мужчин?» В моих глазах читалось недоумение. — Да нет, часы я не беру, — рассмеялся Шарль. Но один раз я подделал чужую подпись в документе, и это сошло мне с рук. Сделка состоялась, и никто ничего не заметил. — Ну ты даешь! Я не смогла сдержать улыбки. — Так ты приедешь? — Меня отец не отпустит, только и смогла сказать я. — А ты приезжай вместе с отцом. Это нормально, что у тебя такой строгий родитель. Значит, он очень тебя любит. Приезжайте вдвоем. Я познакомлю твоего отца со своим. Они одного возраста и обязательно найдут общий язык. Я прижалась к груди Шарля, обвела его шею руками и закрыла глаза. Если бы я только могла ему рассказать про все то, во что я вляпалась. Если бы. и Почему жизнь настолько несправедлива? Если бы мы могли встретиться в другой жизни, ну, например, в той жизни, где не было убийства Игоря, Знакомство с Егором и кокаином. При мысли о кокаине у меня тут же вспотели ладони, и появилось дикое и необузданное желание получить свою дозу. Я стала гнать прочь от себя эту мысль, но она прочно засела в моем сознании. А еще я подумала, что в той другой жизни я бы никогда не встретилась с Шарлем, так как никогда бы не полетела в Тунис. У меня бы не было на это денег. Шарль прижал меня к себе и поцеловал в лоб. «Наташ, а зачем ты взяла часы? Тебе нужны деньги?» неожиданно спросил меня он. «Сколько тебе нужно?» Я подняла голову и прошептала. «Шарль, я в таком дерьме, что меня не спасут даже деньги. Извини, но я не могу тебе этого рассказать». «А хочешь, я больше не буду тебя об этом спрашивать». «Очень хочу. Я была бы тебе так благодарна». «Ну, тогда не буду». «Шарль, а ты женат?» «Нет», — чуть поспешно ответил он и тут же добавил. «У меня была девушка, но мы расстались». «Почему?» «Она предпочла мне моего друга. Я застал их вместе. Ну, в общем, они поженились и ждут ребенка. И я не держу на них зла. Главное, что они счастливы и нашли друг друга. Я даже иногда приезжаю к ним на ужин». «Правда? Вам удалось сохранить такие хорошие отношения?» «Конечно. Я считаю, что как бы больно ни было при расставании, люди всегда должны оставаться людьми. Это очень важно. Нужно уметь отпускать тех, кого мы когда-то любили, поблагодарив их за проведенное вместе время. Я постарался, и у меня это получилось». «Шарль, ты такой чудесный!» Я вновь вспомнила о кокаине и ощутила жуткое раздражение. Шарль, которым я только что восхищалась и который совсем недавно спас мою жизнь, стал мне неприятен и тяготил своим присутствием. Боже, что же делает с людьми наркотик? Все мысли только о дозе. Мне показалось, что если сейчас я не понюхаю кокаин, то просто сойду с ума. Так как мой организм хотел получить дозу сию же минуту. Шарль, мне пора. Отец сильно волнуется. «Можно я провожу тебя до номера?» Ну, проводи. В холле мы столкнулись с двумя знакомыми бабульками, которые принарядились, накрасились и при полном марафете собрались выйти погулять на набережную, или, как ее называют туристы, на улицу красных фонарей.